Глава тринадцатая. Выбор. Перед тем, как все легли спать, Морейн поочередно, стоя на коленях, возложила каждому руки на голову. Лан заворчал, что это ему не нужно и что ей следует поберечь силы, но остановить ее не пытался. Эгвень самой хотелось новых впечатлений. Мэтт и Перинг явно побаивались предстоящего, но в то же время и возразить боялись. Том дернулся было от руки Айседай, но она схватила его седую голову, одарив взглядом, не допускающим подобных глупостей. В течение всей процедуры министрель хмурился. Убрав руки с его шевелюры, Маринь насмешливо улыбнулась. Министрель нахмурился еще больше, но выглядел он посвежевшим, как и все. Рант вжался в нишу между двумя стволами, надеясь, что его не заметят.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 Глаза его изумленно расширились, усталость вытекала из него, словно поток, бегущий по склону холма. Тупая тягостная боль отступила, растворяясь в смутные воспоминания, и исчезла. Ранта уставился на марин Марейн, лишь улыбнулась и отняла руки. «Вот и все», — сказала марин с усталым вздохом, и юноша вспомнил, что для себя она такое сделать не может.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 Всего два дня назад окажется вечность. Через месяц-другой мы вернемся, сказал Перин неестественно напряженным голосом. Подумай, что дома говорить будем. Даже троллоки не могут гоняться за нами вечно, сказал мэт сгорит мне не могут. Тяжело вздохнув, он пристал в стременах и тяжело опустился в седло, словно не поверив собственным словам.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 нисколько не думая о том, что можно запутаться в своих ногах. Аранд ухитрялся уходить такие мысли надолго. Дорога в байрлон заняла почти неделю. Лан ворчал что-то о медлительности путешествия, но именно он задавал темп и заставлял остальных держать его. Себя же и своего жеребца Мандарба, Лан сказал, что это имя на древнем языке означает «клинок», он не очень щадил.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 Даже почек на ветвях не было. Кое-где лишь отдельные побеги новой поросли пробивались на бурых лугах, лежавших под гнетом зимних снегов. Да и то, по большей части, здесь пускали ростки жгучая крапива, грубый чертополох, резко пахнувшие травы. На обнаженной почве лесного настила до сих пор тенистыми заплатами с угробами под низкими ветвями вечно деревьев упорно держался последний снег. Все постоянно кутались в плащи, скудное солнце совсем не горело, а ночной холод пробирал до костей. Птиц, даже воронов, здесь было едва ли больше, чем дворечья. Ничего неправильного в медлительности их движения не было. Северный Большак, аран продолжал называть дорогу именно так, хотя и подозревал, что тут, к северу от Арена, у нее может быть другое название. Все так же бежал прямо на север.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 По двору фермы ходили люди, пока не ведающие о путниках. «Конечно же, отличается», — сказал мэт «Просто мы не так близко, чтобы что-то заметить». «Да говорю тебе, никакой разницы», — настаивал Перин. «А должна быть. В конце концов, мы севернее Торена». «Тихо вы оба!» — рыкнул Лан. «Нам не нужно, чтобы нас заметили. Запомнили? Сюда!» он свернул в чащу на запад направляясь в обход фирмы оглянувшись рант решил что перн прав фирма во многом походила на любую из фирм вокруг иммандова луга маленький мальчик тащил от колодца ведро а ребята постарше возились с совцами из за изгородью даже сарай для сушки табака есть но мы тоже прав мы севернее Тарена. она должна чем то отличаться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 на первом привале до захода солнца лан начал обучать юношей обращению с оружием что те взяли с собой начал он с лука проследив как мэт сотни шагов выпустил три стрелы на рост размером с человеческую голову на потрескавшемся ствоале сухого мирта страж велел ребятам стрелять по очереди Перин повторил достижение мэта аранд призвавший пламя и пустоту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 Я не могу за час превратить тупого деревенского парня в мастера клинка, но, может, мне удастся добиться, чтобы ты не настрогал ломтиками свои ноги. Рам вздохнул и сжал меч перед собой обеими руками. Марин наблюдала за ними без всякого выражения на лице, но следующим вечером она предложила Лану продолжать занятия. По вечерам путники ели то же самое, что и днем, и на завтрак. Лепешку, сыр и сушеное мясо. Кроме того, вместо воды вечером был горячий чай. И вечерами всех развлекал Том. Лан ни за что не разрешил бы Минестрелю играть на арфе или флейте. Страж говорил, что нет нужды будить всех окрест. Но Том жонглировал и рассказывал предания. Мара и три глупых короля. Или какой-нибудь из сотен рассказов о Анле.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 однажды утром эгвень проснулась и принялась расплетать свои волосы краешком глаза рант наблюдал за ней укладывая свое одеяло каждый вечер когда тушили костер каждый заворачивался в одеяло кроме игвин я иседда две женщины всякий раз отходили в сторону от остальных беседовали час или два и возвращались когда все уже засыпали эгвин расчесывал свои волосы сто раз проводя по ним гребнем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 Но это его не остановило.